Lee Child Jack Reacher или Прошедшее время Роман Перевод с английского Ирины Аганесовой Владимира Гольдича Серия Jack Reacher Москва Эксмо 2019 год Категория 16+ Аннотация Lee Child самый популярный в мире автор в жанре так называемого крутого детектива. Каждый его роман о Джеке Ричерре становился бестселлером номер 1 New York Times. Новых книг из этой серии с нетерпением ожидают десятки миллионов читателей по всему миру. В который раз Джек Ричер собрался следуя за осенним солнцем совершить грандиозное путешествие через всю Америку от штата Мен до Калифорнии но далеко уехать ему не удалось на просёлочной дороге в лесу Новой Англии он увидел дорожный указатель с названием места в котором никогда не бывал городка где по семейным преданиям родился его отец Ричард решил что один день ничего не изменит И двинул с авто сторону, не поинтересовавшись, нет ли с другой стороны указателя надписи осторожно мины.